2871 год от Великого Исхода, 24-й день месяца влюбленных. Арция Монт. Дверь, наконец, приоткрылась. Рыжая собака с длинными висячими ушами, пролежавшая на пороге целое утро, немедленно воспользовалась ситуацией, змеей скользнув мимо слуги с подносом и с радостным повизгиванием ткнулась мокрым носом в хозяйские колени андрей Мальвани рассеянно погладил сеньора, пес в полном восторге перевернулся на спину, скорчив умильную физиономию, и маршал, засмеявшись, почесал любимцу пуза. «Не стоит закрывать двери, Селестин, он все равно своего дождется. Но сеньора, сеньору я беру на себя, а друзей держать на пороге не гоже». «Воистину!» — громкий голос мог принадлежать только Раулю Рефло. Сын Леона был в запыленной дорожной одежде, глаза его запали, обрился он никак не позже, чем два дня назад, но Мальване сразу понял – победа, полная и окончательная. «Селестин, приготовь графу все, что нужно, ты ведь так и не обзавелся дома в Мунте?» «Нет», – покачал головой Рауль, – «некогда было». «Вижу, сначала ко мне, а во дворец потом, спасибо». «Должен же я где-то переодеться», – улыбнулся Рефло во дворец я успею а оруженосца с донесением я отправил тогда пей рассказывай они успели объединиться нет жиль фаробье наскреб тысяч пять оскоцев и лумановского отребья он собирался соединиться с агнесой и батаром я перехватил его у кермари я повторил ваш тгрэ трюк помните при осаде майллы когда туда шли подкрепления давно было улыбнулся андрей мы с шарло были младше тебя Это было нашим первым делом. Значит, ты помнил, а о Фарбье забыл? Или не знал? — хмыкнул Рауль. Кошачье отродье не любит вспоминать про чужие победы. Жиль не был исключением. Не был? — переспросил Мальваний. Он погиб в бою или позже? В бою. Я убил его своей рукой. Мог взять в плен, но не взял. А ты, вы говорят смерть в бою возносит воина на небо. Воина, но не предателя. М да, маршал подлил себе вина. У Атывов есть страшный обычай, вернее, он казался мне страшным. Раньше. Предателей там разрывают на куски, лошадьми. Даже калиф и тот не вправе помиловать или простить, только тот, кто был предан. А если и тот убит? Тогда никто не вправе, ни сыновья, ни братья, ни отец. Ну, а про мать и говорить нечего. Женщины там ничто. Значит, Фарбье и Ижи с ним должны благодарить судьбу, что они не в Атыве родились, да? — Пожалуй. А что ты сделал с Батаром? — Мы его прижали к реке. — К Фоде или к Мансу? — К Фоде, недалеко от гемской излучины. — Тяжелая позиция, трудно вывернуться. — Он и не вывернулся. Мы пошли на них вниз по склону холма. — Им не пришло в голову раступиться и попробовать скинуть вас в реку? — Нет, похоже, у них в головах мало что осталось. Центр мы уничтожили сразу, а фланги как-то сами разбежались. «А Аббатар и Агнеса?» «В трех дии от Мунта, с причитающейся их положению охраны. Ты их взял на поле битвы?» «Нет, они, как всегда, удрали, болтались какое-то время об Агемской долине, пытались пробраться в Эскоту, а потом один из искотских нобелей решил проявить лояльность. Их привезли ночью, и надо, что кому случится именно тогда, когда я, наконец, решил выспаться». «Как они?» «А как ты думаешь?» И Франко задирает голову, но с отчаяния. Мальчишка ревет, батар молчит. «А как тут? И что?» «Тут. Готовимся к коронации. А Пьер будет?» «С Пьером плохо. Бедняга не понимает, что Шарло мертв. Все время просится к нему. Филипп был в речном замке. И там что-то случилось?» Пьер обознался. Принял Филиппа за Шарля. Бросился к нему. А потом, как заорет, «Не тот, не тот!» В угол забился. Плачет. Просит его не убивать. Филипп едва ноги оттуда унес. Куда уж такого на людей-то Если честно, всем не по себе стало. А как духа в замок? Да как всегда. Неужели Илариону и вправду нет ни до чего дела? Проклятый его знает, сверкнул глазами маршал, напомнив себя прежнего. Молчит, как Камбала на сковородке. А что у него в душе, и есть ли она душа эта? Давай лучше о другом, хоть о погоде, что ли? А вы-то сами как? «Я... А что мне теперь сделается?» — маршал махнул рукой. «Как сказал Раймон, так и вышло. Верхом уже езжу, на земле пока хуже, но тоже ничего». «Где этот меченый, кстати? Я бы хотел взять его к себе, если вы не возражаете, конечно». «Думаешь, я не искал его?» — Мальване махнул рукой. «Как сквозь землю провалился. Не знаю, кто он и не хочу знать. Он меня спас. Мне этого достаточно».